Часть четвертая. Если бы полное волнение и страхов Интента, стоявшая в день приезда на корабельной станции, каким-то чудом могла бы взглянуть на другую Интенту, которая устроилась на работу в академию, жила там и преподавала вот уже две недели, она была бы просто потрясена тем, насколько выглядела спокойной и счастливой. Все устроилось так легко, быстро и хорошо, как она и мечтать не могла ожидая на новом месте трудностей и испытаний. С той минуты, как ее туфелька впервые коснулась вымощенной гранитом дорожки, ведущей от парковки самоходных карет к западному крылу замка, каждый ее шаг был окружен неусыпной заботой лорда Китима. Он буквально за руку водил ее по всем кабинетам, лично проследил за ее устройством в первый вечер и организовал подробную экскурсию по замку на следующее утро. Она и подумать не могла, что преподаватели в Академии Затемнения пользуются таким вниманием и расположением руководства, и первый день даже нервничала, подозревая, что за этим кроется нечто неприятное. Однако очень скоро Интента убедилась, что лорд Китим ведет себя таким образом со всеми подчиненными. Об этом ей поведали и коллеги с факультета немагических наук, и его декан, милиция Лизергейн. Ее непосредственный куратор и преподаватель истории волшебного королевства. Пожилая темная леди Мак, о которой Интента раньше только слышала и чьи книги читала, понравилась ей сразу, несмотря на то, что выглядела магиня, очень строгой и постоянно ворчала на молодых учителей. Позже выяснилось, что милиция – гроза академии, которую принято бояться всем, включая проректора. Интента не стала нарушать традицию и старательно делала вид, что тоже боится, и в то же время обожала ее с первого взгляда. Своим взором созерцателя Интента могла проникать сквозь многое наносное и ясно видела, что леди Лизергейн – добрая, искренняя женщина, которой выпала судьба родиться темной, но не стать ею. Она, конечно, подпитывалась негативом, как все представители ее рода, но лишь по необходимости. Если бы не это, милиция вряд ли когда-либо стала запугивать и стращать подчиненных и студентов. В их первую встречу, однако, она выглядела такой суровой, что Интента невольно опустила глаза, едва их взгляды пересеклись. «Миледи», — негромко поприветствовала она, сделав почтительный книгсон. Лорд Китим, который привел ее в кабинет декана, мгновенно испарился. Но милиция еще долго держала паузу, разглядывая новенькую с головы до ног строгим взглядом поверх очков. «Созерцающая ищет место преподавателя в Академии Темных?» «Воистину, мир перевернулся». Наконец произнесла она скрипучим голосом и поджала губы. По ее тону было ясно. Интенте следовало бы немедленно покраснеть, провалиться сквозь землю, извиниться за свое появление и тут же убраться во свояси. Но созерцающая, завороженно изучая теплую ауру своей новой начальницы, вместо этого блаженно улыбнулась. «Я очень рада познакомиться с вами, миледи». «Еще бы!» — без малейшего признака доброжелательности ответила милиция. Я все-таки пару молодых учителей в своей жизни кое-чему научила, глядишь, и из вас толк выйдет. Если вы трудолюбивы, конечно, деточка. Я люблю свою работу, миледи, и я буду счастлива учиться у вас. По-прежнему улыбаясь, подтвердила интента. Что ж, прекрасно, вот расписание, и поглядим на ваш пыл, сударыня. Последнюю фразу милиция произнесла уже без особого скрипа в голосе и жесткости в тоне. Почувствовав, что интента не напугана, хоть и ведет себя очень скромно, темная леди прекратила разыгрывать спектакль. Впрочем, обращение к невидимому зрителю, видимо, составляло часть ее натуры. Например, упоминание о паре учителей, которых натренировала в жизни леди Лизергейн, отдавало качественной иронии на публику. Ведь милиция действительно была очень известным преподавателем и историком, автором лучших современных учебников в своей области и еще десятка интереснейших книг, а также непревзойденным ментором, вырастившим целую плеяду молодых учителей за годы своей работы. Интента училась у нее задолго до их встречи, заочно, по книгам Лизергейн и не поверила своему счастью, когда узнала от лорда Китима, что ей предстоит работать под ее началом. В расписании интенты оказалось не так уж много лекций. На самом деле совсем мало, так что она даже растерялась, и те начинались лишь через две недели, а на ближайшие дни не запланировано совсем ничего. Но милиция сразу пояснила, что академия работает не как обычное учебное заведение – План занятий не фиксирован на год. Они проходят курсами, которые набирают едва ли не каждый месяц. На квартал, полугодие, год. У каждой группы свой срок, свои условия, свой размер оплаты. Кроме того, на некоторых курсах студенты могли выбирать и менять предметы, и тогда они перекочевывали от преподавателя к преподавателю, формируя новые небольшие группы. А пока никаких курсов, групп и студентов не появилось, Интента тратила избыток свободного времени на прогулки, осторожные попытки познакомиться с другими учителями и их жизненным укладом, и на обустройство своего нового жилья. Иногда она сидела на лекциях леди Лизергейн, но ходить на все подряд занятия по истории было неловко, а к другим учителям напрашиваться она пока не осмеливалась, поэтому и сосредоточилась на хозяйственных делах. Ее комната в замке заметно превосходила по размерам ту, в которой она жила в родительском доме. И мебель выглядела гораздо богаче, все новое, все сияет и блестит. Все очень современное и комфортное. Широкая удобная кровать из голубого северного дерева, изящный книжный шкаф, оборудованный магической полкой, на которой по заказу появлялась любая нужная литература из библиотеки замка, Даже дух захватывала от такого удобства. А еще в ее комнате был настоящий камин, не магический, а реальный, который можно топить дровами. Глядя на него, Интента, всегда не любившая зиму, буквально дождаться не могла наступления холодов. Обстановка напоминала сказку. И на романы о жизни людей в прошлом среди рукодельных немагических вещей, каминов, камней, и дерева, огня и воды — в согласии с природой и ее дарами, жизни, наполненной размеренным простым ручным трудом и сплошным умиротворением, которое он приносит. Вот только ее наряды не вписывались, будучи недостаточно модными даже по сравнению с тем, что носила леди Лизергейн, не говоря уже о молодых учителях. Кроме того, одежды было удручающе мало, Пока Интента не приехала в водчину темных, она даже не вполне осознавала, насколько аскетичный образ жизни ведет. Как и любая девушка, идущая по пути созерцания в ее родной водчине, Интента имела всего три будничных платья. Еще одно хранилось в ее шкафу для особых случаев. По сути, половина всей ее одежды в путешествии была на ней. Новая мантия, перчатки, шляпка, одно из трех будничных платьев и единственная пара летних туфель. Зимние ботильоны у нее износились, и на следующий сезон следовало купить новую пару. Не считая буквально нескольких мелочей и небольшого запаса белья, это был весь ее гардероб, который она без труда поместила в просторный чемодан, благодаря встроенному волшебству, утягивающейся в три раза. Не то чтобы у нее не хватало денег на большее количество платьев и обуви, Просто в отчине созерцающих люди не покупали одежды сверх минимально необходимого. Другое дело книги. По книгам, как и многие другие созерцатели, интента буквально сходила с ума. Дома у них была огромная библиотека с милыми сердцем редкими изданиями, которые она с детства знала и любовно перечитывала длинными осенними и зимними вечерами. Но и новинки не переводились. И мама, и папа, и Интента, и все их родственники и друзья постоянно посещали городской книжный магазин и без конца пополняли запас фолиантов, достраивая книжные полки вдоль стен. А темные вот так же сходили с ума по одежде. Заметив, что некоторые учителя и, что гораздо хуже, студентки посмеиваются над ней, Интента немного расстроилась. Новая мантия не помогла и, как наряд, не воспринималась, На нее никто и не взглянул. Чтобы не выделяться, здесь требовалось менять по 2-3 платья в день и едва ли не под каждое платье надевать новые туфли, не говоря уж об украшениях и аксессуарах. На третий день у Интенты сдали нервы, и она отправилась в город, потратив все деньги до последней монетки на два новых платья, две пары перчаток, шляпку и дополнительную пару туфель. И все равно это было лишь временным решением. Она понимала, что после первого же жалования придется заняться гардеробом более серьезно и скрупулезно. Так что прощай мечта о новых книгах, которые она планировала купить. А если подумать, сколько всего еще предстояло купить на зиму, то жалование в Академии затемнения переставало казаться таким уж нереально огромным, превращаясь в сумму вполне адекватную расходом. Но все это были мелочи по сравнению с тем, как уютно и комфортно она себя чувствовала. Интента и не представляла, как ее глазам не хватало красоты в родной вотчине. И речь шла не только о великолепных интерьерах недавно отреставрированного замка Мерсье, но и о том, что ее окружало. Окрестности замка идеально подходили для прогулок. Запахи цветов и травы кружили голову, Почти одуряли, стоило лишь выйти в открытое поле. Лето входило в разгар, природа пировала. В деревне Интента обязательно покупала кувшинчик свежего молока, краюшку хлеба, кусочек сыра, заботливо завернутый в холщевую трепицу. На пути туда она собирала полевые цветы и успевала смастерить себе веночек, попутно упражняя пальцы магическими плетениями а на обратной дороге она, наоборот, почти не глядела под ноги, созерцая лишь причудливые формы сливочных облаков в неправдоподобно голубом небе. И дышала, дышала, надышаться не могла здешним ароматным воздухом. Интента, не привыкшая к постоянному общению, много ходила одна, наслаждалась деревенской тишиной. В голову даже стали закрадываться мысли о том, чтобы со временем переехать из города в сельскую местность, Настолько спокойно и уютно ей было наедине с природой. Не в темной вотчине, конечно, в родной, но почему ей раньше не приходило в голову пожить на природе, вместо того, чтобы проводить всю жизнь в каменных городских джунглях? Ведь именно здесь, в поле, ощущение счастья накрывает вместе с лучами солнца, и просветление кажется гораздо ближе, только рукой подать. Про свою настоящую цель Интента не забывала ни на день. Помимо просветляющих прогулок, она практиковала медитации и ежедневное чтение литературы по созерцанию. Она продолжала следить за своими эмоциями, неустанно стараясь их гармонизировать. И кажется, в последние дни все шло хорошо, и даже лорд Китим, так испугавший ее поначалу, теперь казался вполне безобидным. Разумеется, клубок чернейшей тьмы внутри него, который Интента видела вполне отчетливо, не позволял ей расслабиться полностью. Но и пребывать в постоянном напряжении смысла она не находила. Лорд Китим выглядел вполне уравновешенным существом, с которым, очевидно, можно найти общий язык и некий баланс мирного сосуществования». Она всерьез рассчитывала, что темный мак успокоился после подробного допроса в карете и не планирует впредь оттачивать на ней гипнотизирующее заклятие. Со своей стороны, Интента старалась больше не показывать ему своих слабостей, одной из которых был искренний страх перед тьмой, безжалостный, кровожадный, только и ждущий, чтобы броситься на подходящую жертву. Единственным, что настораживало, была не его возможная агрессия, а ее собственное любопытство. Интента хорошо знала свою склонность ввязываться в неприятности ради призрачной возможности разведать какие-то тайны мироздания. А клубок тьмы внутри Улериса Китима, безусловно, относился к одной из них. А еще над ней, словно родовое проклятие, нависло предсказание Лилайта о помолвке. И единственным темным лордом, о котором она могла подумать в связи с этим, пока оставался лорд Кетим, что вызывало еще большее любопытство с ее стороны. Отговаривала она себя лишь тем, что это мог быть кто угодно, Академия полна темных магов-преподавателей, с которыми она пока просто не знакома, но может познакомиться в любой день». В столовой для учителей к ней многие присматривались, но заводить большое число друзей она пока не спешила. Ей бывало трудно разобраться в людях, если круг общения чрезмерно расширялся. Китим попадался ей на глаза очень часто. Казалось, он был везде, опровергая ее представление о знаменитом гедонизме темных. Раньше Интента представляла это как сплошную праздность, или пусть не сплошную, но доминирующую. Кто же знал, что они находят столько удовольствия в работе и отдаются этому с такой неиссякаемой энергией? Сухощавая фигура мага постоянно мелькала в коридорах, аудиториях, в учительских и во дворе. Он умудрялся наблюдать и за чужими занятиями и вести кучу своих — следить за распорядком студентов и гонять хулиганов, помогать учителям и деканам, утверждать расписание и набирать новые курсы. Интента видела, как за ним бежали по холлу маркетологи, чтобы утвердить новые макеты рекламы, в то время как Улерис обсуждал с бухгалтером смету по возведению нового кампуса для студентов. В другой день он устраивал совещание с учителями их факультета, чтобы выслушать их жалобы и предложения, и на ходу разрешал все вопросы точными короткими замечаниями и внезапными решениями, которые чудесным образом вдруг устраивали всех, кто до этого спорил часами. И между всеми этими делами лорд Китим умудрялся на каждом углу со смаком шутить, издеваться, дразнить и подначивать окружающих, а также флиртовать буквально со всеми женщинами, не исключая даже леди Лизергейн. Впрочем, с последней он облекал это в предусмотрительно-тактичную и исключительно приятную форму, явно не желая мериться силами с опытной магией, которая могла дать ему вполне чувствительный отпор. Интенте не пришлось долго приглядываться, чтобы понять. Лорд Китим был женским любимчиком. Многие студентки теряли голову от его комплиментов, и даже злые шутки не отталкивали их, поскольку очень ловко чередовались с внезапными проявлениями нежности. Она и сама с тревогой порой замечала, как тоже откликается на его брошенные вскользь комплименты, настолько приятными, неожиданными и справедливыми они были. Например, темный маг никогда не хвалил то, что похвалы не заслуживало. Если девушка была умна, он мог это подметить, но глупеньким говорил только о красивых волосах или изящных запястьях. Опять же, если запястья были не столь тонки, он предпочитал отметить что-то другое. Конечно, это всех подкупало. Единственное, что спасало Интенту от позорного влечения к темному, это обиженные взгляды некоторых студенток в его сторону. Она не сразу поняла, что они означают и почему так походят друг на друга, а когда осознала, похолодела. «Все эти девушки, счет которым шел на десятки, побывали в его спальне», — сообразила она. И теперь, отправленные в отставку, они старались держаться незаметно в стороне, словно побитые собачки, потому что каждый нежный взгляд лорда Китима больше не заставлял их чувствовать себя опольщенными» оболезненно болезненно напоминал об однажды сделанной глупости. А еще студентки много шептались о ректоре, черном лорде, и о тех, кто по слухам был с ним. Чтобы потренировать созерцательность, Интента попыталась присмотреться к этим девушкам и действительно нашла в некоторых из них частицу общего, какую-то грустную тень, которая давала ей знать о том, что как минимум однажды они сбились с пути с одним и тем же мужчиной. — Как в борделе, верно? — спросил кто-то позади нее одним погожим днем, когда она сидела на скамье во дворике между двумя лекциями и погрузилась в полумедитацию, разглядывая студенток. На мгновение, плотно зажмурив глаза, чтобы прийти в себя, Интента широко открыла их и увидела рядом Амалию Делиор, белого мага и преподавательницу зельеварения. С ней Интента сама хотела познакомиться, но все никак не подворачивался удобный момент. «Простите, миледи», — уточнила Интента, не сразу уловив смысл фразы. «Вы ведь созерцаете этих девушек сейчас, верно?» Осведомилась Мак скорее утвердительно, чем заинтересованно, присаживаясь рядом на скамью. «Не возражаете?» «Конечно», — кивнула интента и слегка подвинулась к краю скамейки. «Амалия, если я не ошибаюсь?» «Она самая. Со дня вашего приезда хотела познакомиться. Да все никак повода не найду. Кстати, я такая же леди, как и вы». — с кривой улыбкой сообщила Делиор. «Даже хуже. Незаконно рожденная. «Я созерцающая. Для меня это не важно», — мягко ответила Интента. «Так вы созерцаете их?» — с жадным любопытством повторила вопрос Амалия. «Да, и я поняла, о чем вы. С этим трудно не согласиться», — негромко добавила она. «Вы их осуждаете?» «Нет, это раздражает, но они просто девочки, я сама могла бы совершить такую же ошибку в их возрасте», — пожала плечами Интента. «А сейчас, думаете, не можете?» Брови Амалии насмешливо поползли вверх. И тут Интента приоткрыла рот, заметив на ауре преподавательницы знакомое темное пятно. Она идентифицировала его как ясный след близости с лордом Китимом. Оценив паузу и выражение ее лица, Делиор снова криво усмехнулась. «Да, и я тоже. Никто здесь не застрахован. Но я не жалею», — словно защищаясь, быстро сообщила она. «Я и не думала вас жалеть», — ровным голосом сообщила Интента. «И я не думаю, что мой нынешний возраст и опыт страхуют меня от любых ошибок». «Хотя сейчас мне легче, конечно, противостоять некоторым искушениям, чем в мои 18. «Конечно», — кивнула Амалия и вздохнула. «Простите меня, Интента, я не об этом хотела поговорить». «Я понимаю». Иногда рядом с такими людьми, как Амалия, она вдруг осознавала, какой длинный путь уже прошла. Ведь они были ровесницами, плюс-минус пару лет. А Интента контролировала свои эмоции гораздо лучше». Но тут же раздражалась на себя. Сама мысль о каких-либо сравнениях с другими людьми, которые не шли по сходному пути, свидетельствовала о непомерной гордыне. А значит, об успехах даже и думать стыдно. «Меня очень интересует созерцание», — продолжала тем временем белый маг. «И я хотела спросить, если вам, конечно, это в принципе может быть интересно, то я могла бы...» «Вы предлагаете обменяться навыками?» – просияла интента. Амалия словно читала ее мысли. Буквально пару дней назад она думала о том, чтобы устроить такой обмен с несколькими учителями, позаниматься с ними созерцанием в обмен на другие умения. «Ну да, если вам это интересно. Понимаю, конечно, магов здесь полно, а созерцающая вы одна, значит, можете найти кого-то опытнее». «Мне интересно», – перебила Интента смущенную речь Белого Мага, – «и я буду рада брать уроки у вас, Амалия». Они начали сразу же, и это внесло приятное разнообразие в те несколько дней, которые оставались до начала работы. Интента уже начинала изнывать от безделья, и занятия с Амалией полностью захватили ее». Та начала обучать ее с магических плетений, поскольку кое-какие из них Интента уже выучила сама по книгам. Амалия внесла небольшие коррективы в ее практику, а затем постепенно стала показывать более сложные узоры. Они тренировались поочередно то на нитках, то на растениях. И всего за пару дней Интента вполне сносно обучилась плести нитяной браслет, предупреждающий об опасности, и травяной узелок – предотвращающие легкие пищевые отравления, если держать его при себе во время обеда. Это было захватывающе, и интента сожалела лишь о том, что не может предложить Амалии взамен ничего столь же эффективного и быстрого. Созерцание требовало долгих кропотливых тренировок прежде, чем появлялись первые заметные результаты. Но белый маг это понимала и получала такое же удовольствие от теоретических занятий, как ее ученица от своей практики с нитками. Кое-что Амалия уже даже знала по самостоятельным занятиям с книгами, но правильно погрузиться в медитацию даже с помощью интенты пока не могла. Ее взгляд прыгал, мысли скакали, тело то чесалось, то болело, то затекало. Вспоминая себя в начале обучения, созерцающая улыбалась и терпеливо объясняла, в чем тут дело. «Тебе всегда будет неудобно. Как не сядь, пока ты не отключишь разум? Он так устроен, что ему нравится только скакать. Это словно трехлетний ребенок внутри тебя. Усыпи его, и сможешь сидеть спокойно часами, не уставая от этого». Но тому, чей разум еще никогда в жизни не спал на его, понять это было не так-то просто. И Амалия пока только тренировалась, терпеливо ожидая результата. Девушки быстро подружились. После занятий они вместе гуляли или пили кофе. Их беседы становились все более доверительными, и очень скоро Амалия рассказала Интенте о своем коротком романе с лордом Китимом, который случился двумя годами ранее. Едва белая магиня прибыла в академию. Темный лорд ухаживал за ней три недели, проходу не давал, возил в город и кормил обедами в лучших кафе, покупал сладости, развлекал невероятными историями из своей жизни, словом, всячески заинтересовывал. Но стоило Амалии согласиться переночевать у него один раз, как на утро он полностью потерял интерес словно она мгновенно превратилась в пустое место. В ответ на робкие попытки молодой учительницы снова привлечь его внимание, он осадил ее довольно жестокими шутками на виду у студентов, публично намекнув на их близость. И Амалии осталось только сглатывать слезы и баюкать свое разбитое сердце с израненной гордостью. «Понимаешь, это как будто ты на свете одна». «Как будто ты особенная. Стоило ему начать за мной ухаживать, как я потеряла всякое соображение. Это мастерство, в котором ему нет равных», — ровным голосом прибавила Делиор. Но Интенту это не обмануло. В словах Магини ощущалась остаточная боль. «Он гипнотизировал тебя?» Созерцающая опустила глаза на свои ученические плетения. «Нет, нет, что ты, я бы сразу почувствовала». Темная магия вступает с Белой в слишком жесткий конфликт. Конечно, он бы пробил мою защиту, если бы хотел, но зачем? Нет, — повторила она и покачала головой. Его мастерство не в этом. Он просто усыпляет внимание и все время удивляет. С ним очень интересно, знаешь, и весело. Никогда не понятно, чего ждать. Это раздражает, но и притягивает одновременно. «Знаю». Эхом отозвалась не сильно впечатленная Интента. Мне кажется, он использует навыки созерцания. Настоящие просветленные тоже всегда ведут себя неожиданно и притягивают так, что сопротивляться просто невозможно. Она рассказала Амалии, как не раз получала полбу от Лилайта, пытаясь в трансе задушить его в объятиях, и белый маг расхохоталась до слез. Я понятия не имела, что такое бывает. — Конечно, бывает, но ни один просветленный не стал бы этим пользоваться, — с улыбкой сказала Интента. — Это правда, что им совсем не нужны женщины? — с интересом осведомилась Белая Магиня, с удовольствием переключаясь на другую тему. — Я не знаю. Лилайт мало рассказывает о своей жизни, а когда ты с ним общаешься, даже в голову не приходит спрашивать. Он говорит с людьми только о них самих. Говорят, просветление — это абсолютное счастье, может, поэтому больше ничего не нужно. В трактате просветленного Мануэля есть ответ на этот вопрос, — улыбнулась Интента. Он пишет, что счастье в понимании обычного человека — это такое же эмоциональное искривление, как несчастье, а в состоянии просветления оно перестает быть нужным, как и все на свете, впрочем. Округлив глаза, Амалия вздохнула. «Пожалуй, это пока слишком сложно для меня». Но тут же магиня прыснула, словно внезапно вспомнила что-то очень забавное. Все еще заливаясь смехом, она покрутила головой в ответ на недоумевающий взгляд интенты. «Я не над созерцающими смеюсь. Это черный лорд. Он однажды сцепился с каким-то эльфом-учителем с факультета иномерных наук». Тот проспал собственную лекцию и вместо того, чтобы извиниться, придумал, будто созерцал у себя в комнате и погрузился в слишком глубокий транс, из которого не мог выйти. А ректор ему и говорит так серьезно. «Какой ты молодец, мол, что так далеко зашел по пути созерцания!» «А что тебе важнее, — спрашивает, — просветление или работа?» «Парень, возьми да и скажи, работа важна, да после просветления ваша светлость ничего уже не нужно». Тогда его светлость кивнул, подозвал слуг и велел все вещи эльфа вышвырнуть из окна, и бьющиеся, и не бьющиеся. Слуги тут же убежали, учитель остолбенел, а ректор и говорит ему. «Поздравляю с просветлением. Вот тебе от меня по случаю уборка комнаты бесплатно. Хорошо, что тебе больше ничего уже не нужно». Губы-интенты дрогнули, она покачала головой, но потом все-таки засмеялась вместе с веселящейся Амалией, живо представляя всю сцену благодаря эмоциональному рассказу. «Он уволился?» — спросила она с любопытством. «Кто?» «Эльф этот». «Да вот еще!» — фыркнула Магиня. «Отсюда почти никто не увольняется, зарплаты слишком высоки, такого больше нигде не найдешь. Тем более это кому-то бездельнику». «Ходил потом». Объяснительно писал, штаны свои с трусами собирал с деревьев. Только его студенты высмеивали на каждом шагу, и черный лорд его сам уволил в конце года. Иди, говорит, просветляйся скорее, чего уж тут у нас время тратить впустую. — Ты так и называешь ректора все время черный лорд? — недоумевающе спросила созерцающая у подруги. — Все его так называют, а что? Звучит глупо, да? — Честно говоря, да, призналась интента. «Привыкнешь», — засмеялась Амалия. «Ты ведь его не встречала еще?» «Нет пока. Какой он?» «Спокойный такой, местами резкий, но он не похож на лорда Китима, если ты об этом. Хотя тоже тот еще ходок по студенткам». «Тебя он не привлекает?» — догадалась Интента. «Не мой тип, но Китим, правда, тоже мне не нравился, пока не начал ухаживать. Так что я не знаю», — вздохнула Амалия. «Одно могу сказать. Надеюсь, черный лорд никогда мной не заинтересуется. Я чувствую себя руиной и больше сама себе не доверяю». На темных ресницах девушки блеснули слезы. И обычно неэмоциональная интента, повинуясь порыву, крепко обняла новую подругу. «Послушай, не казни ты себя так сильно. Да, ты оказалась не на высоте». Этот опыт надо учесть и идти дальше, никто не застрахован от такого. Я была полной дурой, расплакалась девушка. Я и не знала, понимаешь, не знала, что во мне столько чванства, тщеславия и глупости. Он ведь за все дурное зацепил, за хорошее это никого не зацепишь. Как будто он все ужасное из меня вытащил и потом в него носом ткнул, у всех на виду. А теперь я еще без конца себя жалею. И сама себе противна. И тебе, наверное, тоже. Да нет же. Просто ты рассказывала историю, все так ярко вспомнилась и накатила. Ничего мне не противно. Я сама не идеал. И никто не идеал. Тебе просто надо перестать предъявлять к себе такие высокие требования. И тогда не придется никакую дурь вглубь закапывать, чтобы тебя за это потом темные цепляли. Ну, будет тебе. Извини». Амалия довольно быстро успокоилась и вытерла слезы. «Пожалуй, надо попросить еще чаю у горничных, или сходим в учительскую столовую?» «Лучше здесь посидим, у тебя уютно. Расскажи еще немного о ректоре», — попросила Интента, вновь занимая руки нитками. «Почему принц Маркал вдруг превратился в черного лорда? Это же книжный персонаж, верно?» «Ну, я сама читала пару романов этой пестрой, но давно, девчонка еще. Не знаю, может, и правда они встречались». Интента недоверчиво посмотрела на подругу, отвела взгляд в сторону, мысленно что-то подсчитывая, а потом пожала плечами и улыбнулась. «Думаешь, он действительно оборотень?» «Нет, конечно», — Амалия вздохнула, «но мало ли у кого какие прозвища бывают». «Что-то из этого всего должно же быть правдой, иначе откуда все это взялось?» «Да, действительно. Откуда?» Неопределенно ответила Интента, внезапно глубоко погрузившись в свои мысли. А потом фыркнула и рассмеялась едва ли не до слез. «Ты что?» «Так, ничего. Ничего», — махнула головой она. «Глупость в голову пришла. Не обращай внимания».